Глава 26. Пятое сентября 1933 года. Был третий час. Энтони лежал на спине, уставясь в темноту. Сон не шел, словно его намеренно отгонял чуждый злой дух, поселившийся в теле Энтони. Снаружи в соснах, Цикады непрестанным стрекотом возвещали миру о своем существовании, и изредка пение петуха раздавалось из темноты. Все громче и все ближе, пока все птицы в близлежащих садах не стали, принимая этот вызов, кричать, как сумасшедшие. Затем, ни с того ни с сего, сперва одна, потом другая, утихли, и весь ансамбль становился все тише и тише, удаляясь на расстояние. «Вот этот крик летит над Францией!» — вообразил он, слушавшись в удаляющиеся звуки, в резкую волну вороньего карканья. «Может быть, они уже за сотни миль, и затем где-то эта волна повернет назад». и покатится обратно так же быстро, как и пришла. Назад! Может быть, Северного моря? Над полями битв, над пригородами Парижа и через леса от первой до последней птицы, затем по Беоссским равнинам, по холмам Бургундии и со стремительностью воздушного потока по долине Роны Мимо Валанса, Оранжа и авиньона мимо Арля, через голые холмы Прованса, пока снова они окажутся здесь, час спустя после предыдущего всплеска, беспокойно и пронзительно нарушая громкий непрекращающийся стрекот цикад. Внезапно ему на ум пришел отрывок из «Человека, который умер» Лоуренса, И, благодарный за повод прервать ненадолго тщетные попытки погрузиться в сон, он включил свет и спустился вниз, чтобы поискать книгу. Да, она была здесь. Когда он отошел, закукарекал молодой петух. Это был сдавленный и стерзанный крик, но в голосе птицы было что-то, что было сильнее, чем печаль. Это была жажда жизни, воспевание ее триумфа. Человек, который умер, стоял и смотрел на петуха, который сбежал и был пойман, взъерошился, поднялся на лапы, закинул голову и открыл клюв в очередной битве между жизнью и смертью. Храбрец кричал, и его крики — словно становившееся тише от шнура, схватившего птичью лапу, все же не умолкали? Человек, который умер, знал, что ему нечего терять, и видел отчаянное бесстрашие в трясущемся кровяном гребне пенистые облака на небосклоне, черно-рыжего кочета и зеленые языки пламени. изрыгаемые ветвями фиговых деревьев. Эти весенние твари подошли ближе, горя от желания и уверенности. Они приблизились, как пламенные гребни, из синего потопа незримого желания, из огромного невидимого моря силы и страсти, цветные, горячие, мимолетные, и уже мертвые в момент своего прихода. Человек, который умер, пытался постигнуть суть неумерших вещей, но более не видел их трепетного желания быть и существовать. Вместо этого он слышал их звенящие, гремящие, вызывающие возгласы всем оставшимся живым существам. Энтони читал до тех пор, пока не закончил историю о человеке, который умер, и снова вернулся к жизни, о человеке, который сам был спасшимся петухом. Затем отложил в сторону книгу и снова лег в постель. Пена на волнах невидимого моря желания и силы, но жизни жизни как таковой, внутренне воспротивился он. Было недостаточно. Как можно было довольствоваться безымянностью чистой энергией чем-то меньшим, чем сила личности, ее мистическая божественность, которая все еще бессознательная была вне добра и зла? Цикады... непрестанно стрекотали, и снова, около четырех часов, волна петушиного крика пронеслась по земле и покинула пределы слышимости, уйдя по направлению к Италии. Жизнь неизбежно выдыхалась, но в ней были образы, как он помнил, более яркие и впечатлявшие, чем кричащий петух или Молодые листочки, проклёвывавшиеся на зимних ветвях белого древесного скелета. Он вспомнил фильм об оплодотворении кроличьей яйцеклетки, который когда-то смотрел. Сперматозоиды на экранной плоскости отчаянно пробивали дорогу к своей цели. Лунообразной сфере яйцеклетки. бессчетные, стремящиеся со всех сторон, они бешено вибрировали своими хвостиками. И вот самые первые достигли цели и вгрызались в нее, бросались на наружную стенку живой материи, прорывали в сумасшедшей спешке целые клетки, отслаивающиеся и умирающие. И, наконец, один из захватчиков Достиг глубины ядра, и акт оплодотворения свершился. Пассивная сфера внезапно пришла в движение. После быстрого сильного сокращения гладкая округлая поверхность превратилась в складчатую и до определенной степени нечувствительную к другим живчикам, которые тщетно бросались на нее, и затем... яйцеклетка начала разделяться. Стенки ее стали изгибаться, пока не коснулись центра и образовались две клетки вместо одной. Потом, когда две клетки повторили этот же процесс, их стало 4, затем 8, затем 16. и внутри клеток зернышки протоплазмы, находились в постоянном движении, как горох варящемся супе, но движение их было самостоятельным, стимулировалось их собственной энергией. По сравнению с этими крошечными кусочками живой материи, кукарекающий петух, цикады, неумолчно заявлявшие о своем существовании, были всего лишь едва живыми Жизнь под микроскопом казалась гораздо более оживленной и неудержимой, чем в макромире, неукротимой. ужасно была жуткая бессознательность этого непреодолимого, примитивного вожделения. И какой страх таился в игре этой иррациональной страсти, насильственного и безличного эгоизма. Невыносимого, пока думаешь об этом в понятиях сырой материи и имеющейся в наличии энергии. Да, сырой материал и поток энергии, внушительный по своему количеству и протяженности, но качественно они представляли собой лишь относительную ценность. Стали бы ценными, только переплавившись во что-либо другое, приспособленное служить какой-то скрытой цели. Для лоренса животная цель казалась достаточной и удовлетворительной. Петух, кукареканье, борьба, случка — все это анонимно, и человек так же безличен, как и петух. Лучше такая бессознательная анонимность, считал он, чем жалкие отношения человека-людей, наполовину подчиненное сознанию и все же лишь частично достигшее уровня цивилизации. Но Лоренс никогда не глядел в микроскоп, никогда не видел биологическую энергию в ее примитивном, бесформенном состоянии. Он и не желал взглянуть, из принципа не принимал микроскопов, боясь того, что они могут разоблачить, и был прав в своем страхе. Те глубины, за глубинами безымянности, неумолимо надвигающиеся, приводили его в ужас, он настаивал на переработке сырого материала, но переработке только до определенной стадии и ни в коем случае не дальше, на том, чтобы энергия ползучей биомассы была пущена на относительно полезные цели и чтобы ее использование не пошло дальше животных. Произвольно и нерационалистично. На противоположный случай существовали и не игнорировались скрытые цели и институты. Двигаясь во времени и пространстве, человеческое существо неминуемо встречало их на своем пути, недвусмысленно присутствующих и реальных Мышление и жажда знаний. Вот были цели, ради которых Энтони использовал энергию, которую наблюдал под микроскопом, которая вызывающе кричала петухом во тьме. Мысль как результат и знание как результат. И теперь внезапно стало ясно, что это были только средства. Такой же несомненный сырой материал, как и сама жизнь. Сырой материал. И он предсказывал, он знал, что конечный продукт будет таким же, и частью своего существа он восставал против знания. И что же? Засесть за превращение этого сырого жизненного, мыслительного, информационного материала в «это» в его годы, при всем при том, что он цивилизованный человек. Сама мысль казалась смешной. Одно из тех абсурдных послехристианских похмелий, как страх его отца перед более неоспоримой существующей реальностью, все равно что исполнение гимна славу рабочих» во время всеобщей стачки, мигрень и кота после опьянения религии вчерашнего дня. Но, с другой стороны, он понимал, что никогда не будет способен превратить этот сырой материал в конечный продукт, не знал, где и откуда начать. Он боялся предстать круглым дураком, Человеком, не имеющим достаточно смелости, терпения, силы духа. Где-то около семи, когда солнце за ставнями было уже высоко над горизонтом, он погрузился в тяжелый сон и, пробудившись три часа спустя, увидел Марка Стейтса, стоящего перед его кроватью и пристально смотрящего на него с улыбкой. Лицо напоминало... занятную и любопытную горгулью, затянутую москитной сеткой. «Марк?» — в изумлении воскликнул он. «Какого лешего?» «Свадебная!» — произнес Марк, указывая на муслиновую фату. «Поистине, пьем ряр Примечание первое, причащение, французский, конец примечания. Я наблюдал за тобой». пока ты спал. — Долго? — О, не беспокойся, — сказал он, отвечая не на сказанный вслух, а на скрытый в недовольном тоне Энтони вопрос. — Ты не ходишь в гости во сне. — Наоборот, сам приглашаешь гостей. — Никогда не видел настолько невинный образ, чем ты в этой вуале. как младенец Самуил, совсем как ангел. Примечание. Самуил, герой Ветхого Завета, великий пророк. Его рождение описывается как чудо. Конец примечания. Вспомнив о том, как элен употребила то же самое слово утром перед их разрывом, Энтони нахмурился. Затем... помолчав секунду, спросил. «Зачем ты пришел?» «Чтобы посидеть с тобой». «Я тебя не звал». «Это ясно и так», — ответил Марк. «Что это значит?» «Значит то, что ты обнаружишь это после самого события». «Обнаружу что?» «То, что ты хотел моего появления?» Сам не подозревая о своем желании. «С чего ты взял?» Марк пододвинул стул и сел перед тем, как ответить. «Я видел Элен той ночью, когда она вернулась в Лондон». «В самом деле?» Голос Энтони был до предела блеклым и невыразительным. «Где?» Докончил он. У Хью. Хью устраивал вечеринку. Там возникли кое-какие неудобные моменты. Почему? Ну, потому что она так хотела. Она была в странном настроении, видишь ли. И она объяснила тебе, почему? Марк кивнул. Она даже дала мне прочитать твое письмо. По крайней мере, его начало. Я не стал читать целиком. элен заставила тебя прочитать мое письмо? Вслух. Она настояла. Но ты понимаешь, она была в очень странном состоянии. Повисла длинная пауза. вот из за чего я пришел наконец добавил он думая что я буду рад видеть тебя отпарировал энтони ироничным тоном думая что ты будешь рад видеть меня серьезно ответствовал марк после очередной паузы энтони произнес но ну, может быть Ты не совсем уж и не прав. Вообще, конечно, мне противен твой вид. Он улыбнулся Марку. Заметь, никаких переходов на личности. Мне был бы также противен вид, кого бы то ни было. Но, с другой стороны, я рад, что ты пришел. А это уже касается личности. Потому что ты, похоже... «Имеешь кое-какое представление о том, что к чему?» Заключил он с уклончивой расплывчатостью. «Если есть кто-нибудь, кто может...» Он хотел сказать «помочь». Но мысль о том, чтобы ему оказывали помощь, казалась столь отпугивающей для него опасной. Гротескно ассоциировалось с хорошо подобранными словами приходского священника после смерти главы семейства с откровенным дружеским разговором домовладельца об искушениях пола, что он в неудобстве осекся. Если кто-либо и в состоянии разумно рассуждать на эту тему, продолжал он на другом выразительном уровне, «Так это, я думаю, ты». Марк кивнул, не говоря ни слова, и подумал, как свойственно было этому человеку говорить о разумных рассуждениях, даже сейчас. «У меня возникло чувство, — продолжал Энтони, медленно преодолевая внутренние трудности перед тем, как сказать, — чувство, что я смогу пережить это и все уладить на другой основе. молвил он словно под пыткой. — Настоящее, — он покачал головой, — я немного устал от нее. Затем, осознав с чувством стыда нелепость, неуместность и хуже, чем нелепость, фальшивость недоговоренности, уверенно закончил — не пойдет. Это основа, которая не может вынести больше, чем вес призрака. и чтобы воспользоваться ею, я сам превращусь в призрака. После паузы он также медленно продолжал. Последние несколько дней у меня странное чувство, что я нахожусь не там, где был все эти годы. С тех пор, я даже не знаю когда, видимо, с предвоенного времени, он никак не мог собраться и заговорить о Брайане, «Не там», — повторил он. «Огромное количество людей находятся. Не там», — сказал Марк. «По крайней мере, не как люди, только лишь как животные и биологические функции». «Животные и биологические функции», — повторил Энтони. «Точно сказано. Но в большинстве случаев у них нет выбора». Небытие навязано им силой обстоятельств. В то время, как я имел свободу выбирать, по крайней мере, так же, как и все вольны выбирать, если я нахожусь не там, в этом есть смысл. И ты хочешь сказать, что только что обнаружил тот факт, что никогда там не был? Энтони покачал головой. «Нет, нет». Я, конечно же, знал это все время, но в теории, так же, как любой знает, ну, например, что есть птицы, которые живут в симбиозе с осами. Любопытный и интересный факт, но не более того. Я не допустил бы большего и затем имел бы оправдание. Работа, слишком богатая личная жизнь, мешает мне работать. И необходимость в свободе, свободе мыслить, свободе... утолять страсть познания мира и в свободе самой по себе. Я захотел быть свободным, потому что было невыносимо им не быть. — Я могу это понять, — сказал Марк, — при условии, если есть кто-то, кто доволен этой свободой. И при том условии, — продолжал он, — что кто-то осознает свою свободу путем преодоления препятствий на пути к ней. Но как ты можешь быть свободным, если, так сказать, тебя нет? Я всегда строил обратный силогизм. Как ты можешь быть свободным, или скорее, поскольку необходимо мыслить об этом в отрыве от конкретных личностей, как может существовать свобода... если ты продолжает существовать. Ты должно быть состоятельно и ответственно, должно делать выбор и быть ему верным. Но если человек освобождается от себя, он освобождается от ответственности и нужды в состоятельности, человек свободен как ряд безусловных, не связанных состояний без прошедшего и будущего, за исключением тех случаев, когда нельзя намеренно избавиться от воспоминаний и предчувствий. Секунду спустя он выругался. Шаткий идиотизм старого Сократа! Он воображал, что человеку только и оставалось знать, что правильную линию поведения и то, как ей следовать, человек практически всегда ее знает и чаще всего не следует ей «Или, может быть, тебе это не понравится», — добавил он другим тоном, смотря на Марка сквозь москитную сеть, — «людям свойственно приписывать другим свои недостатки. В моем случае слабость, не говоря уже о робости», — прибавил он со смехом автоматическим, настолько глубоко укоренившаяся была привычка наполовину отступать, что выражалось в самой природе личной уверенности в том, что слушатель сомневается в серьезности его намерений во время разговора. Он снова рассмеялся, словно все это было нелепицей, недостойной, чтобы о ней говорили. Почему-то забыли, что люди могут оказаться разными, с тугим умом и толстым кошельком, осмелюсь также утверждать. что все, что ты делаешь, ты считаешь правильным. — Да, я всегда поступаю так, — согласился Марк. Независимо от того, верно это или неверно, он изобразил на лице анатомическую улыбку. Энтони откинулся на подушке, сцепив руки за головой и полузакрыв глаза. Затем, после долгой тишины, он повернулся к Стейтсу и резко произнес, «Неужели ты не чувствуешь, что тебе просто никто не в силах помешать в том, на что ты решился? Вот теперь, например, я поймал себя на том, что ни с того ни с сего стал говорить с тобой именно так. Почему я думал об этом еще до того, как ты пришел? Почему пытался отважиться на какой-то смелый поступок?» Я удивлялся и чувствовал, что мне просто никто не сможет помешать. Подумал, что было бы лучше отказаться от всего этого и вернуться к обычным занятиям, к спокойной жизни, даже при том, что спокойная жизнь окажется роковой, роковой, смертельной, но в то же время я отдал бы за нее что угодно. Он покачал головой. «Видимо, если бы ты не явился и не вселил в меня с помощью стыда некоторую уверенность, я бы так и сделал. Бросил бы все и стал бы жить спокойной жизнью», — он рассмеялся. «А может быть», — добавил он, — «я буду жить спокойно прямо сейчас, независимо от тебя». Он встал, снял москитную сетку, и вышел на середину комнаты. Я собираюсь принять ванну.